через секунду отбрушив на спящего тяжесть всего своего тела. Раздался негромкий чавкающий звук. Горячая струйка крови хлестнула Коляну прямо в лицо. Тело жертвы резко вздрогнуло, руки на мгновение вскинулись, но тут же бессильно упали плетями вдоль туловища. Самодельный дротик проник в мозг. В момент удара Колян левой рукой зажал рот жертвы, чтобы умирающий не мог закричать. Убийца ощущал, как поддергиваются ноги охранника, как по его постепенно слабеющему телу прокатываются судороги. Наконец Серега вздрогнул последний раз и затих. Колян вырвал свое оружие из страшно изуродованной глазницы, Испытывая непонятное острое чувство наслаждения, страстное желание убивать, убивать жестокой беспощады, мягко покошачьи ступая из спальни, он выскользнул в коридор и вдоль стены на цыпочках добрался до угла, за которым была расположена гостиная. По звуку он определил, где находится телевизор и где должен сидеть перед телевизором Стас. Оттолкнувшись от стены и обогнув угол, Колян молча ворвался в гостиную. Так и есть. Стас с сигаретой в одной руке и бокалом пива в другой безмятежно сидел в кресле, положив ноги на стул. Увидев забрызганного кровью Коляна, он не успел еще не осознать, что происходит, не испугаться. Лишь в последний момент он дернул головой и острее самодельного копья распорола ему щеку. Стас инстинктивно закрыл руками лицо, а Колян продолжал целясь ему в голову со стервенением наносить удар за ударом. От боли и от смертельного страха охранник, видимо, утратил способность соображать и только закрывался изовеченными руками, позабыл о пистолете в подмышечной кобуре. А Колян с яростным злобным рычанием схватил Стаса за руку и мощным рывком вырвал его из кресла. Громко хрустнули суставы, парень вскрикнул от боли, но Колян мощным ударом в голову тут же заставил его замолчать. На мгновение охранник потерял сознание и расслабленно раскинулся на полу. Колян отшвырнул в сторону окровавленный дротик, выхватил из скобуры поверженного противника пистолет, Не задумываясь, дослал патрон в ствол и навел его на распластавшегося на полу Стаса. Тот с трудом разлепил глаза, блеснувший на кравленом изуродованном лице, и пробормотал дрожащим голосом «Нет, нет, не убивай, уходи, но только не убивай». «Что ж ты, сука, о чем ты думал, когда шел на такую работу?» — с изделкой спросил Колян. «Думал, тебе одни лохи будут попадаться». Нет, братан, пришло время отрабатывать зарплату. Ща я тем отшить буду!» Распластавшийся на полу Стас в отчаянии попытался сделать противнику подсечку, но Колян извернулся и злорадно засмеялся. «Ага, пацан, вижу, тебе неохота помирать. Мне тоже неохота, но тебе повезло на этот раз меньше, чем мне». Он сорвал с кресла покрывало, свернул его в комок и, приставив к стволу, выстрелил в тасу в колено. Несчастный дико вскрикнул, а Колян лишь рассмеялся. «Нет, сразу ты не помрешь. Будешь подыхать долго. Хочешь, это продлится столько же, сколько я провалялся на вашем вонючем диване». Глухо стукнул следующий выстрел — и от второго колена жертвы полетели кровавые клочья. Стас раздвинул рот и попытался позвать на помощь, но голос его сорвался от ужаса. Колян рассверепел. «Ты что, орать и решил?» «Удовольствие мне решил испортить». «Получай!» Колян всадил очередную пулю в печень жертвы. Стас застонал и согнулся на полу, повернувшись на бок, «Теперь ты сдохнешь, но не скоро», — с удовольствием заметил Колян. «Но сдохнешь обязательно. День-другой сначала помучаешься, а потом кранты тебе. И еще получишь от меня сюрприз, чтобы не так вертелся». Следующий выстрел Коляна раздробил парню тазобедренный сустав.